Здесь делали кратковременные остановки автобусы дальнего следования. Но сама станция была очень небольшая, как и город, рассчитанная на пассажиров лишь пяти 6 автобусов. Роберт, работавший в Балтиморе, правильно описал отель и проход к нему через ресторан. Но и мистер Кевиноу был прав, когда приказывал снимать всех пассажиров. За это время на станции побывало лишь пять автобусов, и число пассажиров не превышало ста человек. Они не знали, что рядом с отелем еще четыре часа назад затормозил автомобиль Кемаля, благоразумно не подъезжавшего близко к отелю. Он сидел в небольшой закусочной Макдональдса, расположенный прямо напротив отеля «Травел plaza приблизительно в трехстах метрах от него. Он сидел в тонких лайковых перчатках, спиной к молодым ребятам и спокойно ел свой гамбургер. Обернувшись, он осмотрелся и, определив, что никто за ним не следит, достал из кармана конверт, прикрепил его ленты к нижней поверхности стола с внутренней стороны. Проверив его надежность, он не спеша поднялся и, выбросив красивую фирменную коробочку от гамбургера в мусорный ящик, вышел на улицу. Прошел к своему автомобилю, остановился, чтобы посмотреть на отель и, сев в машину, медленно выехал со стоянки. В это время к отелю подъехал автомобиль Сюндема, как настоящий патриот, швед, Предпочитал ездить на «Вольво 940». Его темно-синяя машина припарковалась у входа. Выйдя из автомобиля, он вошел в здание с центрального входа и прошел к портье. «Добрый вечер», — устало сказал Сюндам. «Мне должен быть заказан номер. Моя фамилия сюндом «Да, конечно, мистер Сюндам», — кивнул стоявший за стойкой человек. Это был сотрудник ФБР Билл Хьюберт. Вы будете платить наличными или по карточке? Наличными, кивнул швед. Заполните карточку. Попросил любезный собеседник, протягивая листок бумаги. Нужно было вписать любую фамилию и имя и указать время пребывания. На этом все формальности кончались. В американских гостиницах не принято проверять паспортов. Во-первых, их у американцев не было. Во-вторых, подобные документы им заменяли водительские права. И, наконец, в-третьих, можно было просто вписать любую фамилию и имя. Никто не обращал на это внимания. сюндом получил ключи и, поднявшись наверх в свой номер, разделся, повесил пальто на вешалку и прошел в комнату, включив телевизор. Он не знал, что в обоих соседних номерах с этого момента ведется прослушивание его номера. А его телефон напрямую подключен не только к этим номерам, но и к передвижной технической лаборатории ФБР. По телевизору показывали американский футбол, и он, поморщившись, переключился на другую программу. Здесь шел мультфильм. И он стал следить за действиями суперменов, борющихся со злодеями. Он смотрел в телевизор и не видел ничего. Сюндом был измотан не столько дорогой, сколько этим неожиданным визитом. Он просто устал бояться. Завербованный советской разведкой еще десять лет назад, во время своей работы в посольстве Швеции в Польше, Он довольно исправно передавал информацию, сообщал о секретных донесениях, снимал копии нужных советской разведки документов. Он был гомосексуалистом и попался на связи с молоденьким польским парнем, когда об этом стало известно советской резидентуре КГБ в Варшаве. Опасаясь скандала, он согласился на сотрудничество. Ему даже разрешили по-прежнему встречаться с этим парнем, у которого он так до последнего дня и не решился спросить, знал ли его польский друг обо всех подробностях операции против него. Ему хорошо платили, и он постепенно привык и к этой работе, и к гонорарам. Но страх, предательский страх попасся преследовал его по ночам, отравляя само существование и столь легкую жизнь в Америке.